После обеда у дяди Гастона Викон де Пестер отвез Лилиан в отель на своей машине. Вечер у дяди был скучный, зато еда отличная. Дядя пригласил несколько женщин и шестерых мужчин. Женщины были колючие, как ежи. С какого боку не подступишься, они обдают тебя неприязнью. Ни одна из женщин не была элегантна, и все они были замужем. Из мужчин четверо оказались холостяками. Богаты были все без исключения. Двое были молоды, а самый старый и самый богатый был Викон де Пестер. Пестер уселся поудобнее. «Почему вы живете на левом берегу?» — спросил он. «Из романтических побуждений?» «Случайно. Это самое лучшее побуждение из всех, какие я знаю». «Вам следует жить на Вандомской площади». «Просто поразительно», — сказала Лилиан. «Сколько людей знают, где мне жить лучше, чем я сама». «На Вандомской площади у меня есть квартирка. Что-то вроде ателье художника, где я никогда не бываю. Вы хотите сдать мне ее?» «Ну, а почему бы и нет? Сколько это будет стоить?» «Зачем нам говорить о деньгах? Посмотрите ее как-нибудь. Она в вашем распоряжении стоит вам только захотеть». «И вы не ставите никаких условий?» «Совершенно никаких». «Конечно, я буду рад, если вы согласитесь при случае сходить со мной в ресторан, но и это не условие». «Оказывается, бескорыстные люди все еще не перевелись на свете», — сказала Лилиан. «Когда вы посмотрите квартиру, хотите завтра. Вы разрешите отвезти вас завтра пообедать». Лилиан посмотрела на его узкое лицо с белой щеткой усов. «Собственно говоря, дядя хочет выдать меня замуж», — сказала она. Пестор рассмеялся. — У вас еще много времени впереди. Ваш дядя несколько старомоден. — Квартире хватит места для двоих? — Думаю, что да. А почему вы спрашиваете? — На случай, если я захочу поселиться там с другом. Секунду Пестер внимательно смотрел на нее. — О таком варианте следует тоже подумать, — сказал он после паузы. Хотя... «Откровенно говоря, для двоих квартирка несколько тесновата. А почему бы вам не пожить некоторое время одной? Сперва как следует осмотритесь в Париже. Здесь перед вами откроется много возможностей». «Вы правы. Машина остановилась, и Лилиан вышла». «Так в котором часу заехать за вами завтра?» — спросил Виконт. «Я еще подумаю. Вы не возражаете, если я спрошу дядю Гастона». — На вашем месте я бы этого не делал. Зачем напрасно тревожить его? Вы ведь этого и не сделаете. — Почему? — Ну, тот, кто об этом спрашивает, никогда так не поступит. Вы очень красивы и очень молоды, мадемуазель. Я был бы счастлив заключить вас в ту оправу, которая вам подобает. Поверьте мне, человек уже не молодому, как бы вам здесь ни казалось очаровательно, но это потерянное время. Вам нужна роскошь, большая роскошь. Простите за этот комплимент, но у меня наметанный глаз. Спокойной ночи, мадмозель. Лилиан поднялась по лестнице. Сначала выставка женихов, устроенная дядей Гастоном, не вызывала в ней ничего, кроме убийственной иронии. Она казалась себе умирающим воином, которого соблазняют прелестями жизни. Но потом ей вдруг стало скучно. Она почувствовала себя так, словно была единственным здоровым человеком среди всех этих людей, которые гнили заживо. Их разговоры были ей непонятны. Все, к чему она относилась безразлично, они считали самым важным. А то, к чему она стремилась, было для них почему-то табу. Предложение Виконта де Пестра показалось ей, пожалуй, наиболее разумным. «Ну как, дядя Гастон был на высоте?» — раздался в коридоре голос Клерфе. «Ты здесь?» «Не пошел в ночной ресторан и не пьешь?» «Я потерял вкус к таким вещам». «Ты ждал меня?» «Да», — сказал Клерфе. «Из-за тебя я стану страшно добродетельным. Не хочу больше пить без тебя». «А раньше ты пил?» Да. В промежутках между гонками всегда пил. Часто это были промежутки между авариями. Думаю, что я пил из трусости. А может быть, чтобы убежать от самого себя. Но теперь это уже прошло. Сегодня днем я был в часовне Сен-Шапель. Ну как, Пойдем еще куда-нибудь? Сегодня вечером нет. Сегодня ты была в гостях у буржуа, для которых жизнь — это кухня, салон и спальня. «Где уж им понять, что жизнь — это парусная лодка, на которой слишком много парусов, так что в любой момент она может перевернуться. Тебе надо от них отдохнуть». Лилиан рассмеялась. «Ты все-таки выпил?» «Да нет, мне это не нужно. Неужели тебе не хочется еще куда-нибудь съездить?» «Куда?» «На каждую улицу и во все кабачки, о которых ты что-либо слышала». «Ты великолепно одета. Это платье мы при всех условиях обязаны вывести в свет, даже если ты сама не пожелаешь выезжать. В отношении платьев существует известные обязательства». «А в отношении людей нет?» «Конечно нет». «Хорошо, поедем медленно. Проедемся по улицам. Ни на одной из них не лежит снег. На каждом углу продают цветы. Давай накупим фиалок».